Глава девятая. На следующее утро, проехав мимо дорожного указателя населенного пункта Болотная, Коля остановился на обочине неподалеку от начала жилой застройки. Поселок выглядел опрятно и современно, асфальтовая дорога, плавно загибаясь, уходила влево. А с обеих от нее сторон торчали фасады двухэтажных жилых домов. Поселком это сложно назвать, скорее это провинциальный городок, Так как вдалеке виднелись каменные здания в 5 и более этажей. Над городком грозно нависала тёмно-серая туча, готовясь излить своё содержимое. Просыпайся, Коля толкнул в бок спящего с самого начала пути Семёныча. Что, ехали? сонно Семёна тёр глаза рукой. Приехали. Э, ехать выспался. Вчера никак уснуть не мог, полночь проворочался, чёрт, то старость. У меня всё никак не выходит из головы фраза Анса: если умру я, то умрёте и вы. Тебя это совсем не пугает? спросил Коля. Я не понимаю взаимосвязи, ответил главврач и зевнул. А тот фургон, что следил за нами, когда мы отъехали от дома Никиты? Ты уверен? Может, тебе показалось. Может, и показалось. Давай лучше подумаем, как нам тут искать родителей Анса, сказал Семёныч. «Пока ты спал, я уже все придумал». «Заходить во все подряд дома и показывать фото из статьи?» Семенович заулыбался. «Нет, нам известно, что мама Анса, ну или не Анса, а того ребенка, работала педиатором». «Я так понимаю, что мы едем в местную поликлинику?» «Да». «А ты умен! Еще бы!» Автомобиль заехал в городок и свернул на первом перекрестке направо, следуя указанию навигатора. Маршрут Коля проложил до детской поликлиники, которая была тут всего одна. Минуя еще несколько перекрестков со светофорами, они доехали до конца маршрута. С парковкой проблем не оказалось, и Николай оставил машину возле металлического забора, к которым было обнесено медицинское учреждение. — Город встречает нас дождем, — сказал Семенович, глядя через боковое стекло на разбегающиеся в луже круги. — Пошли, детектив, — сказал Коля. В здании поликлиники за стойкой в приёмной женщина лет 40 в белом халате поприветствовала их. Коля достал из кармана намокшей куртки смартфон и показал фото с необычным ребёнком и матерью. Вы не подскажете, мы ищем эту женщину. Да, она у нас работает, сказала медсестра. Марина Сергеевна, педиатр наш. Фотка-то какая давняя, боже мой, такая молодая. А вы не скажете, где её кабинет? спросил Семёныч. Скажу. «Триста пятнадцатый. А зачем вам она?» «Ох, вы знаете, у нас...» Коля попытался сочинить что-то на ходу. «Мы учились с ней в одной школе», сказал Семёныч. «Я не видел её сорок пять лет». «Ух ты!» — заулыбалась медсестра. «Понятно». «Спасибо за помощь», — сказал Семёныч, повернувшись спиной к стойке. «Пошли, Колян, нам на третий». Возле кабинета мамы Анса была небольшая очередь из трёх женщин с детьми. Мужчины сели на стулья и принялись обсуждать вопросы, которые, возможно, продвинут их в расследовании. Семенович сразу предложил сделать ДНК-тест. Коля даже представить не мог, как можно прийти к незнакомому человеку и сказать, что нашелся ее сын. И, мол, давайте ДНК ваш сверим, учитывая, что они даже не знают, терялся ее сын или нет. Сошлись на том, что про ДНК заговорят в конце, а разговоры начнут с рассказа про Анса, И вообще Семёныч сказал, что разговорит её. А ещё Семёныч предложил Коле притвориться его ребёнком, якобы они на приём пришли. Он и засмеялся на весь коридор, привлекая недовольные взгляды матерей, ожидающих своей очереди. За полчаса мама Анса приняла всех пациентов, стоящих перед Колей и Семёнычем. Мужчины зашли в кабинет педиатра и встали как вкопанные. Вы что-то хотели спросить? Мария Сергеевна окинула взглядом посетителей. "Ну давай, молчи", шепнул Коля Семёнович. "Здравствуйте", произнёс главврач. "Я слушаю", пристарелая женщина нахмурила брови. "Меня зовут Андрей Семёнович, а это мой друг Николай Николаевич. Я главврач закрытой психиатрической больницы номер 4 в Горске. Николай зав отделением интенсивной терапии. Мы пришли поговорить по поводу вашего сына". "Моего сына?" А что с моим сыном? удивилась Мария Сергеевна. Сколько у нас есть времени, чтобы рассказать вам кое-что очень важное, спросил Семёныч. Как же мы будем глупо выглядеть, если окажется, что он с ней её ребёнок, думал Коля. 15-минутный приём. Говорить, что случилось? взволнованно произнесла женщина. У нас есть основания полагать, что мы нашли вашего сына, сказал Семёныч. А он терялся? усмехнулась педиатр. А что, не терялся, да? Колка произнёс Коля. Нет, мы живём с ним в одной квартире, произнесла Мария Сергеевна. Ясно. Извините, сказал Коля. Мы тогда ошиблись. Покажи ей, шипнул Семёныч. Что показать? Фотку, фотку покажи, сквозь зубы процадил Семёныч. А, сейчас. Коля засуетился, шаря по карманам в поисках телефона. Да вы не нервничайте, сказала женщина. Что у вас там? Давайте выкладывайте, я не кусаюсь. Один из наших пациентов похож на вашего ребёнка: большие глаза, отсутствие волос на голове, ногти, сказал Семёныч. Женщина переменилась в лице. Она выпрямила спину и внимательно посмотрела на Семёныча. Вот, Коля подошёл к её столу и показал на телефоне фотографию из статьи. Когда Мария Сергеевна увидела фото, у неё заблестели глаза и слегка затряслась нижняя губа. Она сглотнула и тяжело вздохнула. Коля понял, что приехали они, видимо, «Не зря». «Так вот, я повторюсь», — сказал Семёныч. «Нам кажется, что мы нашли вашего сына». Коля показал женщине фото Анса, которое он сделал в больнице. «Я подумала, что вы про Вовку, а вы про...» Она с трудом сдержала слёзы. «Мы присядем?» — спросил Коля. «Присядьте», — протяжно произнесла педиатр. Мария Сергеевна рассказала врачам про свою молодость и про первенца, родившегося с аномальным внешним видом. Мальчика назвали Юра в честь великого космонавта-героя. Когда ребёнку было 9 лет, он пропал. Мать оставила играть его на площадке и отлучилась буквально на 5 минут. А когда вернулась, ребёнка уже не было. Никто из гулявших во дворе родителей не видел, куда пропал мальчик. Полиция не смогла найти никаких зацепок. Масштабные поисковые операции не принесли успехов, и ребёнок был признан пропавшим без вести. Случилось это 35 лет назад. Если это Анс, то ему сейчас должно быть 45 лет, подумал Коля. Семёнчик в ответ рассказал Марии Сергеевне про то, как Анс попал в психиатрическую лечебницу. Главврач не стал ничего скрывать, и выложил всё как есть, и про убийство Никитки, и про историю Анса о будущем. "Я могу увидеть его?" спросила женщина. "К сожалению, нет", сказал Семёныч. "Почему? Вы же главврач?" "Мария Сергеевна", начал Семёныч. "У нас в больнице не совсем как тут. Там есть КГБ, охрана, полиция, и у них свои руководители. Я властвую только над мет персоналом, да и те меня не особо слушается. Провести туда никого не получится, вывести тоже. А зачем тогда вы пришли ко мне? спросила женщина. Есть способ точно выяснить, ваш ли ребёнок у нас на лечении или нет, сказал Семёныч. Какой способ? ДНК-тест. Я согласна, не задумываясь сказала Мария Сергеевна. Может у вашего сына были какие ещё приметы? Вродемые пятна, спросил Коля. Может и были какие мелкие родинки, я уже не помню. Ничего приметного точно не было, сказала женщина. А мы могли бы ещё поговорить с вашим мужем, просил Семёныч. К сожалению, он погиб, со болезнью. Не стоит. А вы можете что-нибудь рассказать про него? А что рассказывать? Этот гад сбежал от меня, когда я родила Вовку, второго ребёнка. Работал он дольнобойщиком, мотался в Европу, и в итоге там и остался с какой-то тоскухой. Ох, не хочу выражаться. Потом мне сообщили, что он разбился. В Европу? удивился Коля. Да, в страны Восточной Европы рейсы были. А что? Ничего. Просто Коля замялся. Эм, давайте, может, тогда обменяемся телефонами и сегодня созвонимся, договоримся по поводу ДНК-теста. Мы возьмём образцы анса, а вы подъедете сами в лабораторию в Горск. Да, я всё сделаю, как вы скажете. Коля вышел из больницы и первым принял на себя удары дождя. Семён чуть остался стоять в вестибюле, и хидно улыбаясь, главврач смотрел сквозь стеклянную дверь на бегущего под порывами водопада Николая. Коля пулей залетел в автомобиль, стоявший напротив входа в больницу, и вытер ладонью капли с лица. Он кивнул Семёнычу, а тот засмеялся в ответ. «Иди сюда», — губами произнёс Николай. Семёныч отрицательно покачал головой. Из-под потока воды через лобовое стекло ничего не было видно. Но боковое окно расположено более отвесно, и Коля, глядя через него, прекрасно видел Семёныча. «Иди сюда, поехали», — снова сказал Николай и вдобавок позвал Семёныча жестом. Главврач навалился на тугую дверь больницы и высунул руку на улицу ладонью вверх. В тот момент между порывами дождя наступило затишье, чем и воспользовался Семёныч, выскочив из вестибюля. Неуклюже перепрыгнув лужу, главврач добежал до машины, матерясь, судя по тому, что смог прочитать по губам Коля, Семёныч спереди обошёл авто и залез в салон. «Ух, погодка!» — сказал главврач. Похоже, придется нам отбросить идею того, что анс из будущего». Коля завел двигатель, и дворники забегали по лобовому стеклу, сметая воду. «А так не хотелось», — улыбнулся Семенович. «Но, дружище, не спеши, пока тест ДНК не провели, выводы делать рано. А Европа? А вдруг совпадение?» «Ты веришь?» Коля нажал на педаль газа и авто тронулась. «Нет, не верю. И я теперь не верю». Давай прикинем, что у нас есть в пользу того, что Анц из будущего, предложил Семёнович. Коля задумался на мгновение. Первое это предсказание насчёт бунта Адама, сказал он. Так и раз, Семёнович загнул палец. Второе это внешний вид Анца и его физиология. Он не может дышать нашим воздухом, и он потерял сознание в суде, когда его лишили баллона. Врачи подтвердили, что он был без сознания, но это спорный пункт. Он мог убедить себя в своём бреде и реально отключиться. Так, это два. Семёнович загнул средний палец. Следующее подтверждение это объяснение мотива Анса спасти Никитку, ведь мальчик был гением, и Анс хотел, чтобы гений выжил для каких-нибудь свершений в будущем или для запуска цепочки развития новой технологии. Анс мне сказал, что знает о гениальности Никиты. Это 3. Семёнович загнул безымянный палец. Анс знает про наше расследование и про то, что я искал о нём информацию. Он сказал, что эту версию исход они рассматривали ещё до его прилёта в наше время. Это 4. Семёнович загнул мизинец. Мне кажется, всё, сказал Коля. Хорошо. А в пользу того, что Анс сумасшедший, говорит, во-первых, здравый смысл, правильно? Семёнчууставился на Колю. Да, не отрываясь от дорожки у дома Николая. Но мы сошлись на том, что пусть здравый смысл летит к чертям. Да, но теперь новые вводные появились. Второй и самый главный показатель того, что Анс псих это факт существования его родителей в нашем времени, сказал Семёныч. И подтверждений, что мы общались именно с его матерью, несколько. Первое: мать Анса врач. Мария Сергеевна тоже врач. Второе: отец Анса в его бреде летал на Европу. Муж Марии Сергеевны ездил в Европу. Третье то, что их ребёнок пропал в детстве. Маленького Анса могли похитить. Дальше, возможно, с ним делали что-то, из-за чего у него поехала крыша. Может, изнасиловали, может, ты ещё что похуже. Согласен. Что дальше делаем? Даже если Арс псих, это не отменяет того факта, что соседка врёт. Семёнчич вытащил откуда-то чекушку виски и открутил крышку. Откуда ты их берёшь? удивился Коля. Соседка врёт, говорю, да? Семёныч отхлебнул из горлышка, игнорируя вопрос Коли. "Да, я считаю так. Он сумасшедший, которого подставили, чтобы свалить на него убийство Никитки. Сделала это соседка с поддельниками, а подельниках и вообще о её круге общения мы ничего не знаем. Или её запугали, и она дала ложные показания", предположил Семёныч. "Возможно. Надо бы мне с ней поговорить. Она не очень приветливая". «Тебя она в лицо знает, а меня нет. Я могу представиться с кем-нибудь из полиции». «Ага, конечно», — с сарказмом произнёс Коля. «Придёшь, просто скажешь, что ты полицейский, и начнёшь расспрашивать, а документы...» «Мне надо показать ей какое-то удостоверение, так?» «Ну, естественно». «Я его быстро достану, она мельком глянет, и я тут же уберу документ в карман». «Где ты возьмёшь удостоверение полиции?» «Распечатаю какой-нибудь из интернет, вставлю в свою корочку от пропуска в больницу и фотку вклею свою, печать поставлю в больничную круглую и всё». «Ты издеваешься?» — смеясь сказал Коля. «Коля, к тебе когда-нибудь подходили полицейские?» «Бывало». «Раз пять было за жизнь?» «Да, наверное, было». «Сколько раз ты внимательно изучал их удостоверение, о котором они тебе мельком тыкали в лицо?» «Не знаю, нисколько». Вот и я о том. Подошел, ткнул чем-то похожим на удостоверение ей в рожу, представился следователем и начал тут же вопросы задавать. Вот так я и сделаю. Семенович, ты понимаешь, что это глупость? Почему? Я не знаю. Просто это глупость. Спорим, я смогу притворить следователем и вытянуть из нее еще что-то полезное? Это подделка документов. Это противозаконно. А как она потом докажет, что я показывал ей удостоверение полиции? Если что, скажу, что ничего не показывал, просто представился врачом, и она со мной беседовала. Семёныч, ты жуткий человек, оказывается. Почему? Ладно, я в хорошем смысле. Ну вот эксперим, что я смогу так сделать. Допустим, на ящик пива. Нет, пожалуй, знать тебя не хочу я проспорить. Так-то же, улыбаясь, сказал Семёныч и снова присосался к виске.